Глава 15. Минуты тянулись невыносимо долго, пока Бринар, присев за столик, задавал мальчишке какие-то вопросы, на которые тот, судя по движению губ, отвечал односложно. Но чем дольше, — говорил лорд, — тем больше светлело лицо его собеседника, наталкивая на мысль, что лед недоверия начал таять. Каким бы взрослым не хотел казаться этот мальчик, по сути, он был еще ребенком, тащившим непосильный груз ответственности на своих худеньких плечах, поэтому поддержка взрослых ему просто необходима. Надежда затеплилась в светлых детских глазах, и когда Эйден, судя по кивку головы, направленному в мою сторону, предложил пересесть, тот без раздумий согласился, вызвав, вызвав неосознанный вздох облегчения». Я не знала, почему для меня так важно помочь этому ребенку, но собиралась сделать все, что в моих силах, чтобы на его осунувшемся лице вновь зажглась задорная улыбка. «Знакомься, парень, это леди Дилайна, та самая целительница, о которой я тебе говорил», — представил меня Бринар. А этот храбрец, не побоявшийся отправиться в одиночку в дальнюю дорогу, полную опасностей, Ника Слитополис — «Ну, а теперь, когда мы познакомились, расскажи нам, что же привело тебя сюда», — обратился он к мальчику. «А докажите сначала, что вы целительница», — прищурив серые глаза, выдал мальчонка, подозрительно вглядываясь в мое лицо. «Что, не похоже?» — улыбнулась я. «Вы, все целители, которых я видел до вас, были старыми и вредными дядьками, а вы вовсе не старая и, судя по всему, не вредная», — открыто поделился своими наблюдениями Никас. «У тебя, кажется, на ладонях царапины. Если я их залечу, ты поверишь?» Можно было отмахнуться, заявить, что никому и ничего доказывать не собираюсь, но мне хотелось завоевать доверие ребенка. тем более это займет не так много времени и потребует всего лишь капельку моей энергии. «Думаю, да», задумчиво уставившись на царапины, словно увидел их впервые, ответил тот. Взяв его ладони в свои, закрыла глаза, направляя магические потоки в нужное место, обезболивая и заживляя порезы. С каждым разом я все четче осознавала принципы действия своей магии, подчиняясь интуиции, которая, как путеводная нить, вела меня вперед, помогая избегать серьезных затруднений при лечении. Если другим приходилось тратить на обучение десятилетия, то для меня использовать целительскую магию было так же естественно, как дышать. Вот и сейчас я с легкостью контролировала силу потока, экономия энергию, но это совершенно не сказывалось на качестве. Мелкие царапины требовали наименьшего вливания, поэтому через несколько минут ладони мальчика были исцелены, что привело его в неописуемый восторг. «После этого нам бы уже по-хорошему следовало поговорить», Но Ника смотрел такими голодными глазами на наполненные едой тарелки, что Бринар, не дожидаясь моей просьбы, заказал ему первое, второе и десерт. — Мне не нужны подачки! — гордо вздернув нос, заявил Литополис. — Кто тебе сказал, что это подачка? — наигранно удивился Эйден, пододвигая мальчику тарелку с гороховым супом, мясной рагу, от которого даже у меня рот наполнился слюной, и большущий кусок яблочного пирога. «Вовсе нет. Просто обычный холодный расчет. Ведь если ты как следует не поешь, то от тебя будет не больше толка, чем от младенца. А в предстоящем деле, судя по всему серьёзном, нам понадобится помощь сильного парня. Тогда мы справимся быстрее». «Именно», — закивала я, когда неуверенный детский взгляд обратился ко мне. «Ты же хочешь стать сильным парнем?» «Хочу», — буркнул тот, схватившись за ложку. «Ладно, так и быть, поем, если это нужно для дела». Признаюсь, я даже не представляла, что с такой скоростью можно есть. Но когда на моих глазах за считанные секунды, как по мановению волшебной палочки, тарелки стали пустыми... В общем, вывод напрашивался сам собой. Ребенок, кроме хлеба с неизменным травяным чаем, уже давно ничего не ел. И сознавать это было невыносимо. В общем, наша маленькая хитрость пошла ему только на пользу. В итоге, пока мы разделались со своим обедом, Никаса уже сморил сон. Маленькая детская фигурка, сидящая на стуле, в какой-то момент начала клониться ко сну. А потом мальчик и вовсе, сладко зевнув, положил голову на столешницу, подсунув под щеку ладошку. «Что будем делать теперь?» — засмеялся Эйден. «Тихо, по-доброму. Комнату в этом трактире он точно не снимал. А оставлять в общем зале, зная, что через полчаса его разбудят и выставят за дверь», «Заберем к себе и дадим выспаться». Решение казалось очевидным. Тем более он истощен, и организму действительно необходимо отдохнуть. А завтра утром будет видно. Если он искал целителя целую неделю, не решаясь вернуться домой, думаю, один день большой роли не сыграет. Расплатившись, мы вышли из трактира. Вот только никто из присутствующих даже не подумал спросить, куда мы забираем чужого ребенка. Иногда безразличие людей просто поражает. Но я искренне верила, что такие далеко не все. До дома мы добрались с помощью портала, который открыл нам Бренар, каким-то немыслимым образом почувствовав, что Дариша проснулась. Проспала малышка довольно долго, поэтому следующие несколько часов я уделяла внимание исключительно ей, оставив заботу о мальчике на лорда. Сегодня, несмотря на события, уместившиеся в короткий промежуток времени, мы отсутствовали недолго, поэтому и дочка, и бабуня были в прекрасном настроении, что меня просто не могло не радовать. И все бы ничего, но в какой-то момент, взглянув в старинное зеркало, висевшее в детской, внезапно подернувшееся пеленой, Я вдруг яственно увидела картину далекого будущего, где жизненные пути Дариши и нашего нового знакомого Никоса Литополиса однажды пересекутся, и то, что сегодня мы не прошли мимо его горя, сыграет не последнюю роль в их дальнейшей судьбе. Я долго не могла отойти от шока, пялись теперь уже на наше с Даришей зеркальное отражение, раздумывая над тем, не почудилось ли мне увиденное, и как вообще могло произойти подобное с обычным зеркалом. Но то, насколько четким осталось в памяти промелькнувшее событие, говорило, во-первых, что мне это точно не померещилось, как бы не хотелось верить в обратное, а во-вторых, обычные зеркала не показывают будущее твоего ребенка. Правильно? Правильно. Произошедшее с зеркалом казалось настолько невероятным, что мой мозг едва справлялся с полученной информацией И чтобы не сойти с ума, мне нужно было срочно рассказать о случившемся тому, кто не станет насмехаться и крутить пальцем у виска. «Бабуля!» — позвала я хранительницу, положив в колыбельку гукующую дочку, усердно пытавшуюся засунуть большой пальчик правой ноги себе в рот. «Я все видела!» — тут же откликнулась старушка, появляясь рядом, отчего на душе сразу же стало легче. «И что бы я без нее делала?» «Ну что, могу сказать, с ума ты точно не сошла!» «Интересное начало», — хохотнула я. «Продолжай». «Смейся, смейся», — проворчала она. «Но гораздо интереснее это то, что древний артефакт под названием «Глаз судьбы», много столетий считавшийся потерянным, похоже, чудесным образом отыскался в этом доме. Боюсь даже представить, что же еще здесь припрятано в тайных закромах». «Я думала, ты уже давно изучила весь дом вдоль и поперек», — удивилась такому откровению. «И я думала». Людям вообще свойственно слишком много думать, особенно женщинам, вместо того, чтобы раскрыть свои глазки и внимательно осмотреться по сторонам. И какие нам еще сюрпризы следует ожидать? Какие еще древние артефакты считаются потерянными? А то, мало ли, вдруг я хожу в тапочках самой Мараны или вместо подставки для цветов использую жезл Лодина. Не знаю, как насчет тапочек, а уж тем более жезла. Но вот межпространственный портал в списке потерянных артефактов тоже имелся, так что советую о своей находке не распространяться, особенно Бринару». «Я поняла». Смеяться сразу же расхотелось. «А где можно узнать подробнее о тех самых артефактах?» «В старинных летописях», — задумчиво произнесла бабуня, хранящихся в закрытой секции какой-нибудь академической библиотеки. «Ладно, к этому делу мы подключим деда» а пока у тебя есть дела поважнее. Какие же можно узнать? Не терпящие отлагательств», — фыркнула старушка, передернув плечами, будто вспомнив что-то не очень приятное. «Сегодня приходил необычный пациент. Требовал тебя. Даже рвался проверить, не прячешься ли ты в каком-нибудь шкафу, обделяя его драгоценную персону своим вниманием. В общем, готовься». «К чему?» «Как к чему?» «К незабываемой встрече», — съехидничала бабуля. «Оденься поприличнее, выпей чего-нибудь». «Например?» — спросила, все еще не понимая, шутит ли наша леди Агнеса или говорит всерьез. «Например, успокоительную настойку», — растянула губы в хитрющей улыбке старушка. «Или чего покрепче?» «Хотя нет, покрепче тебе нельзя, ты же кормишь грудью». «Бабуня?» — прервала ее словесный поток, фонтанирующей неуемной энергией. «Ладно, потом не говори, что не предупреждала» наигранно обиделась та, поскольку без седативного средства разговаривать с этим старым самовлюбленным гномом просто невыносимо. «С кем? Г гномом?» — заикалась, переспросила я, думая, не ослышалась ли. «И именно, дедочка с гномом, таким низкорослым, бородатым, вредным самодуром, иммунным к любому проявлению магии. Так что как ты будешь его лечить? Поплюешь ли на больное место или подуешь? Понятия не имею» разве что травками, усилив их эффект с помощью своего дара. Что же касается глаза судьбы, виденное тобой — это всего лишь одна из вероятностей будущего, и не факт, что жизненный путь Дариши пройдет именно через эту веху. Да, вероятно, она будет в опасности, как и предсказано, но мальчишка, которого ты сегодня спасла от незавидной участи, придет ей на помощь. Так что выдохни и просто живи, наслаждаясь каждым пройденным днем». Радуйся, наблюдая за тем, как растет дочка. Люби и позволь себе быть любимой. Ведь это и есть самое настоящее женское счастье. Да, какой бы вредной ни была бабуля, но мудрости у нее не отнять. Требовательный стук в дверь прервал наш разговор, к чему, в принципе, я стала уже привыкать. Конечно, когда распишу график приема, все это систематизируется, Но даже тогда нужно быть готовой, что кому-то может срочно понадобиться помощь даже в неприемные часы». Заслышав стук, бабуля фыркнула и, пожелав мне удачи, заворковала с Даришей, которая тут же расплылась в счастливой улыбке во весь свой пока еще беззубый рот. Чмокнув дочку в сладкую щечку, я отправилась открывать, полностью переключив свои мысли на неизвестного пациента. «Что я знаю о гномах?» Только то, что пару минут назад рассказала мне леди Агнеса, они иммунны к магии. А это значит, что вместо привычного целебного потока нужно будет использовать подручные средства в виде настоек, отваров, примочек и прочего. Можно было бы начать паниковать, поскольку травки по сравнению с магией целителя перспектива так себе – Но, как правильно обмолвилась хранительница, никто не запрещал мне направлять свой дар конкретно на растение, усиливая его свойства, а не на пациента. В общем, не попробовав, не узнаю. После очередного громоподобного стука, раздавшегося в тот момент, когда я была почти у цели, за дверью витиевато выругались. Смысла я не поняла, поскольку выражались на незнакомом языке, но интонацию уловила. М да. Пациент попался не слишком-то терпеливый. Может, спуститься с ступеней нахала, поинтересовался сидевший в гостиной Бринар, листая один из справочников, найденных мной в домашней библиотеке, кажется, по бытовой магии. Ни один уважающий себя человек не станет ломиться подобным образом в дом. А если это не человек, а гном, со вздохом уточнила я, потянувшись к ручке, одновременно с этим снимая защиту. «Тогда нам можно лишь посочувствовать», — усмехнулся Эйден. «Знавал я одного подобного индивидуума. Договорить он не успел, поскольку стоило открыть дверь, как бородатый полутораметровый вихрь ворвался в наш дом, беспрестанно ворча себе что-то под нос о нерадивых целителях, заставляющих ждать добропорядочного гнома». «Добрый день, уважаемый», — поприветствовала я, дождавшись, когда ворчание сойдет на нет. «Чем могу быть полезна?» «Не нужен целитель, живущий в этом доме, о котором поведал уважаемый Брорин, оружейник, работающий на рынке». — скривился Бородач, окидывая меня взглядом с головы до ног. «Позови его, девочка. У меня к нему срочное дело, не терпящее отлагательств». «Я и есть тот самый целитель, о котором вам говорили». Спокойно ответила, готова и к такому повороту событий, поскольку моя молодость играла в этом деле против меня. «Слушаю вас». «Это что, шутка? Я потратил столько времени на то, чтобы встретиться с сопливой девчонкой!» Вспылил гость, покрываясь бордовыми пятнами, судя по открытым участкам лица и рук, мучаясь от одышки и сильной испаренной, за которой даже лоб пришлось промокнуть носовым платком, выуженным из недр огромного кармана. «Поосторожнее со словами, любезнейший!» — поднялся с кресла Эйден, привлекая к себе внимание посетителя. «И с эмоциями, бьющими через край», — добавила я. «Ведь, судя по всему, у вас проблемы с сердцем и предположительно высокое давление». «Любопытно». В одну секунду, сменив гнев на милость, пробормотал гном. «Вообще-то я пришел к вам с другой проблемой, так скажем, более деликатной. Но про сердце и давление вы попали в точку». «Идемте, расскажите мне о своей деликатной проблеме. Попробую вам помочь». Указав рукой на дверь кабинета, который собиралась обустроить подприемную, предложила я. Судя по походке, уже догадывалась, что именно привело его ко мне, в чем, кстати, убедилась буквально через пару минут, когда мне расписали суть проблемы, возникшей из-за фурункула, вскочившем на весьма интересном месте. На данный момент трав у меня в запасе было немного, но из имеющегося вполне можно было приготовить сердечный сбор из валерианы и бояршника — Если валериана будет действовать в качестве седативного средства и спазмолитика, то боярышник снизит давление и улучшит общее состояние сердечной мышцы и сосудов, а капелька моей магии, усилив эффект лекарственных свойств, сделает этот сбор более действенным. Что же касается фурункула, то здесь я могла предложить только настойку из листьев подорожника – Но, думаю, напитанная магией, она справится с возложенной на нее задачей без особого труда. Предложенным лекарственным средством бородатый пациент отнесся скептически, встребовав приличную скидку. Спорить я не стала, так как, в отличие от целительской магии, где эффект уже виден с первых минут, от применения трав быстрого результата ждать не стоит. Примерно через полчаса в нашем доме вновь воцарился долгожданный покой и уют. Дариша уснула, успокоенная бабулей. Ника спал беспробудным сном в дальней гостевой комнате, намаявшись за неделю поисков. Поэтому на предложение Бринара расслабиться и поговорить за чашечкой травяного чая я с радостью согласилась.